русская река каждый помнит какую-то русскую реку но безсильно запнётся едва говорить о ней станет да ныть человек ку лишь одни человечьи слова а ведь реки как души все разные нужно чтоб соседу поведать о них знать пожалуй русалы чи лепят жемчужный и изумрудную речь водяных. Но у каждого в сердце, где клад заковала кочевая стальная тоска, отзывается внятно, что сердцу бывало, напевала родная река. Лостранников верных кочнул я дыханием души эти качели слогов равномерных в бессонной тиши. Повсюду, в мороз и на зное, встретишь странников этих, несущих, как чудо, как бремя страстное, родину. Сам я бездумный как-то ночью стоял на мосту в городе мглистом, огромном, и глядел в мысленистую темноту, рядом с тенью случайно любимой, стройной, как чёрное пламя, да только с глазами безнадёжно чужими. Я молчал. И спросила она на своём языке: "Ты меня уж забыл?" И не в силах я был объяснить, что я там, далеко, на реке, и листы тенисты с именем милым, с именем, что кмышёвая тишь. Это словно из ямочки в глине чёрно-синий выстрелит стриж и вдоль по сердцу носится с криком своим изумлённым ви-ви это было в раю это было в России вот гладкая лодка плывёт в тихоструйную юность мою мимо леса полного ивылок солнца прохлады грибной мимо леса где берёзовый ствол чуть сквозит белизной стройный в буйном бархате хвойном, мимо красных крутых берегов, порчевых островков, мимо плавных полянок сырых, в скнёзах и лютиках раз и тугие уключины звякают, раз и весло на весу проливает огнистые слёзы в зелёную тень, чую в прибрежном лесу кто-то легко заукол дремлет цветущая влага под ковыли листьев плавучий фарфоровый купол цветка водяного как мне запомнилось эта река узорная узкая вечерет и как объяснить что значило русское вечерет стрикоза березовая нить два крыла слюниных замерла на перилах купальни солнце в черёмухах колокол дальний тучки румяные русы червячка ищешь хлавыжнешь за усики вытянешь и на крючок ждёшь клюёт сладко дрогнет лиса и блеснёт шлёпнет мокрой доски голубая плотва головастый бычок или харь уж жёсткий а когда мне удить надоест на деревянный навес в збирус русь я оттуда беззвучно ныряю в отражённый закат ослеплённый плыву на угад ширяю навзнец лежус и не ведаю где я в небесах на воде ли машкаран давно качается вверх вниз вверх вниз без конца Вечер кончается. Осторожно сдираю с лица липкую травку, в щи колку щиплет молявка. Сладок мне рыбий слепой поцелуй в лелевеющий зыби. Узел огнинок струй и плыву я, горю, глотаю зарю вечеровую. А теперь в бесприютном краю уж давно не снимая котомки качаю ловлю я качаю ловлю строки о русской речонке строки как от близки солнца бессвязны ведь реки как души все разные нужно чтоб соседу поведать о них знать пожалуй русалу чи лепеть жемчужный из изумрудной вечи водяных но у каждого в сердце